Впрочем, по какому праву он существует вообще? По какому праву затрудняет он судоходство в этой части Тихого океана? Почему Англия должна оказывать ему какое-то внимание? Ведь она и раньше протестовала против сооружения огромной машины, которая теперь, рискуя вызвать столкновение, плавает в этих водах и перерезает морские пути. Отряд удалился, как дурно воспитанный джентльмен, который на тротуарах «Риджен-стрит» или стренда, не желает никого узнавать, и флаг Стандарт-Айленда так и не был поднят. Легко представить себе, как чистят в городе и в портах высокомерную Англию, этот коварный Альбион, этот Карфаген нового времени. Принято решение больше не отвечать на салюты британских судов, если таковые последуют, что, однако, маловероятно». Какая разница по сравнению с нашей эскадрой, когда она пришла на Таити? Вскричал Ивернес. Ну, ответил Фроскален, французская учтивость со нуто кон экспрессионе сдержана с выражением, добавил его Высочество, изящным жестом отбивая такт. Утром, 29 ноября, наблюдатели отметили вдали первой высоты острова Кука расположенные на 20 градусах южной широты и 160 градусах западной долготы. Этот архипелаг, сперва названный Мангаия, затем именем Херви, получил затем имя Кука, который высадился там в 1770 году. Он состоит из островов Мангаия, Раратонга, Атию, Митиера, Херви, Палмерстон, Хеджмейстер и так далее. Его население по происхождению маорийское уменьшилось с 20 до 12 тысяч человек, уже обращенных миссионерами в христианство. Эти островитяне, очень дорожащие своей независимостью, всегда сопротивлялись чужеземным захватчикам. Они все еще считают себя хозяевами на своей земле, хотя понемногу поддаются влиянию, которое оказывает на них покровительство. Всем отлично известно, что это такое. Властей Английской Австралии. Первый остров архипелага, который встречается на пути, это Мангаия, самый значительный и населенный, собственно говоря, столица архипелага. По маршруту здесь предполагается двухнедельная стоянка. Может быть, на этом архипелаге Пеншина познакомится с настоящими дикарями, дикарями в стиле Робинзона Круза, которых он тщетно искал на Маркистских островах, на островах общества, на Нукухиве. Удовлетворит ли он, наконец, парижанин, свое любопытство? Увидит ли он подлинных, способных доказать свою природу, людоедов? «Старина Цорн», — говорит он в тот день своему товарищу, — «если и здесь нет людоедов, так их нет нигде». «Я мог бы тебе ответить, а мне какое дело?» — говорит этот еж снова щетинись. «Но я спрашиваю тебя, а почему тут должны быть людоеды?» «Да ведь остров называется Мангаия, самое людоедское название» и Пеншина едва успевают увернуться от удара кулаком, чего он вполне заслуживает за такой отвратительный каламбур. Впрочем, есть ли на Мангаия людоеды или нет, его высочеству не удается с ними познакомиться. Действительно, едва Стандарт-Айленд подошел на расстоянии мили к Мангаия, как от острова к молу Штирборд-Харбора направилась пирога. В ней был английский резидент, простой протестантский пастор, который установил на архипелаге гораздо более жестокую тиранию, чем прежние туземные монархи. Достопочтенное духовное лицо владеет лучшими землями на этом острове, имеющим 30 миль в окружности и населенным четырьмя тысячами жителей. Поля здесь хорошо обработаны, имеются богатейшие плантации Таро, Аррорута и Ямса. Столица острова Оухоре – У подножья холма, поросшего кокосовыми пальмами, хлебными, манговыми и перечными деревьями, стоит комфортабельный дом пастора. Кругом дома в цветущем саду распускаются колеа, гордении и пионы. Пастор поддерживает свое могущество с помощью мутои – полиции, перед взводом которой склоняются их туземные величества, и которая запрещает жителям лазить на деревья, охотиться и ловить рыбу по воскресеньям и другим праздничным дням, гулять после 9 часов вечера и покупать продукты по ценам, отклоняющимся от произвольно установленной таксы.